14. «Это значит и есть паром?» — подозрительно спросила Мария Антония, разглядывая единственное средство сообщения между берегами Великой реки. «Ага», — легкомысленно отозвался Генри, жуя травинку. Псы смирно сидели у его ног, хотя, судя по подергивающимся кончикам носов и прижатым ушам, паром им тоже не нравился. «А что?» «Ничего», — пожала плечами девушка. Генри позавчера заявился потемно, и от него отчетливо припахивала какой-то выпивкой. Правда, новости, которые он тут же выложил, были сплошь утешительными. Паром пойдет через день, то есть времени на все про все хватит со сбытком. И припасов они успеют купить и обзавестись прочим необходимым, что может потребоваться в дальней дороге. Чем, собственно, рейнджер и занимался вчера, пока мария антония скучала в заперти будто очередная принцесса из сказки опасаюсь как бы он под нами не развалился не развалится заверил генри но взглянул на паром уже с меньшим воодушевлением он не первый год ходит в «Вот это я о том же принцесса покосилась на рейнджера а другой переправы тут нет есть еще мельсто вниз по течению ответил он Тут, понимаешь, места не шибко дружелюбные, так что скажи спасибо и за это. А дальше-то, конечно, и паромы, и лодочники, и мосты. Но тебе лично я могу лодку нанять, поплывёшь одна, а я-то с лошадьми останусь, уж не обессудь. Девушка только головой покачала. Посудина не внушала доверия, но если она и впрямь трудится не первый год, то, может, и обойдётся, а уж с незнакомым лодочником она в одиночку плыть вовсе не собиралась. «Не извольте беспокоиться!» Возник вдруг откуда-то невысокий старик, совершенно лысый, но с виду крепкий. «Моя старушка еще и течи ни разу не давала, не то что...» «Врешь», — убежденно сказал Генри. «Вон на носу латка свежая». «А это не течь!» — оскорбился паромщик. «То есть течь, конечно, только она не от старости или гнили. Это на той неделе тут какие-то обормоты перестрелку устроили, вот и всадили в борт заряд картечи. Спасибо не в меня!» «Что за обормоты?» — враз насторожился рейнджер. «Я у них имен не спрашивал», — с достоинством ответил старик. «Мое дело — сторона. Отвез, привез, а кто кому чем насолил?» до того я касательства не имею мне жизнь дорога мил человек хм, понимаю пробормотал генри покосился на марию антонию одеты хоть как были да вроде тебя охотно ответил паромщик вы тут все на одно лицо штаны до да шляпа до да морда почти черная как вас различить ну с ружьями ясное дело это они между собой подцапались или с местными «Не-е», подумав, сказал старик, — «это они с теми, что накануне приплыли. Чего-то не поделили, видать. Ну, хватит лясы точить. Давайте на борт, если плывёте. А нет, так не мешайте остальным». «Плывём, плывём», — заверил Генри, заводя на паром лошадей. Те шли неуверенно, пугаясь раскачивающейся палубы и плеска воды. Но рейнджер умел справляться с животными, и те постепенно успокоились Псы проскочили следом и устроились у борта, поглядывая по сторонам с нескрываемым интересом. «Не серчай, батя, а те парни, они тут остались или куда дальше двинулись, не знаешь?» «В баре их точно нету», — заверил старик. «И обратно они не возвращались, если только вплавь отправились, либо по дну перешли». «А что, твои знакомые?» «Нет». У меня таких знакомых не водится. Отказался рейнджер. Решил, видимо, что старик может взыскать с него стоимость починки парома. Так интересуюсь. Думаешь, это кто-то из тех, что шел за нами? Тихо спросила принцесса, когда они устроились рядом с лошадьми. Скорее всего. Причем конкуренты, иначе не устроили бы перестрелку. Ответил Генри задумчиво. «Правда, может, эти ребята к нам вовсе отношения не имеют, а просто чего-нибудь не поделили?» «Это дело житейское». «Хотелось бы верить», — вздохнула девушка. На паром затащили груженую чем-то повозку, и он заметно осел. Следом завели еще нескольких лошадей, подтянулись и пассажиры. Не только мужчины. Было три женщины средних лет и крепкая старуха со здоровенной корзиной, в которой кто-то невольно гоготал. — Генри, а почему паромщик тебя не узнал? Ты ведь в этих краях частый гость, а переправ, ты сам сказал, не так уж много, разве нет? Ты должен бы уже примелькаться. Монтрус промолчал, хмурясь. — Ну, вроде того, — сказал он после паузы. Только старик верно сказал. — Нас тут много таких шляется. Если особенно не присматриваться, не отличишь. А он не присматривается. У него это — профессиональная слепота, глухота и тупость во всякий случай. Ты ж сама слышала. Он мне ничего толком не сказал. Это я от любого в баре услышал бы. Ну, мужики какие-то. Ну, постреляли немного. Бывает. — У него взгляд цепкий, — произнесла принцесса. — Я уверена. «Он и тебя, и тех стрелков прекрасно может описать. И если ему хорошо заплатят, ну, выбора у нас с тобой нет». Хмуро ответил Генри. «Если только и правда вплавь отправляться, или там по дну, как паромщик сказал». «Ладно, может, обойдется. С собой у него вряд ли передатчик есть, а пока он обратно вернется, пока доложит, времени пройдет достаточно». Он и на том берегу может сообщить, если наши верные друзья озаботились оставить там наблюдателя, сказала Мария Антония. Ну, тут уж я ничего сделать не могу. Развел руками Монтроз. Если только старика взять и утопить посреди реки, и то я не могу ручаться, что заложит. Если заложит нас именно он, а не какой-нибудь вон мальчишка. Он кивнул в сторону босоногого парнишки с черпаком, Видимо, паром все-таки подтекал. «Одна надежда. В Тимахине народу все-таки побольше, чем в баре. Средь бела дня не очень-то начнут выделываться». «Ты действительно в это веришь?» — спросила девушка негромко. И Генри умолк, отвернулся, глядя на воду. Ясное дело, он в это не верил, просто пытался успокоить ее, да и себя заодно. «Не нужно пытаться представить все в радужном свете. Генри монтрос Ты все время забываешь, что я не девочка-подросток и вполне осознаю грозящую нам опасность. Поэтому прошу, не считай меня глупее, чем я есть на самом деле». «Я тебя глупо не считаю», — буркнул он. «Но я женщина, верно?» — улыбнулась она. «А значит, слабее мужчины и уж всяко не умнее, не так ли?» «Спорить не стану, но... Генри, не бойся меня напугать». «Это не так просто сделать, а от меня будет больше пользы, если я стану понимать, что и почему ты делаешь». «Ладно», — сказал мантрус, помолчав. «Идет. Хотя что тебе рассказывать, ты и так все прекрасно понимаешь. Куда ни кинь, всюду клин. Если удастся вырваться из Тимахина без стрельбы, считай, нам сильно повезет. Дальше вообще загадывать боюсь. Мутно все». «Неопределенность — это еще не самое скверное» пожала плечами Мария Антония. «Неизвестность еще дает шанс надеяться на лучшее. Намного хуже, когда ты все знаешь наперед и видишь, что выхода нет. И в кого ты такая умная?» Буркнул он, но возражать не стал. Больше разговор не клеился, да и не о чем было особенно говорить. Переправа заняла немало времени. Потом паром разгружали, а Генри все оглядывался по сторонам. Мария Антония уже знала за ним эту манеру. Весь он делался, будто сторожевой пёс, не знающий, откуда ожидать беды, напрягался каждой жилкой и едва ли не шевелил ушами, как гром и звон, прислушиваясь к малейшему звуку. «Тимахин там». Кивнул он в сторону, когда свёл лошадей на берег. Тут только небольшой посёлок, а дальше уже будет сам городок, ферма опять же. Здесь более-менее безопасно, вот люто селится. «Земля хорошая, дети равнин через реку не полезут, только белых и надо опасаться. Но в такую глушь бандитов редко заносят, им тут делать вовсе нечего. Грабить да что тут возьмешь». «Это хорошо», — кивнула Мария Антония. «Стало быть, если мы увидим вооруженных людей, то с большой долей вероятности сможем утверждать, что это по нашей душе, не так ли?» «Хм, за что люблю тебя», — хмыкнул Монтросс так это за сообразительность и способность ободрить в трудную минуту. Поехали, твое высочество. Нам бы до тимахина надо добраться по темну, чтобы не светиться вообще. Там переждём денёк-другой, разузнаем, что к чему, и дальше двинемся. А далеко до... Девушка сообразила, что он ни разу не говорил ей, где обитают его наниматели. До места, где живут хоуэлы. «Изрядно», — ответил Генри. «Я-то быстро добрался, но я совсем другим путём шёл, спрямил где мог, вот и...» «Я не понимаю кое-что», — задумчиво произнесла Мария Антония. «Ты говорил, что Хоуэла отправили много людей и даже отрядов к моему замку в том числе, чтобы отвлечь внимание, верно?» «Ну...» «Но если переправ через Маянаху раз-два и обчёлся...» то заметить этих людей ничего не стоило», — сказала она. «И проследить за ними тоже. Или ты не договариваешь чего-то?» «А-а-а!» Генри сбил шляпу на затылок, улыбнулся. «Ну, так переправлялись двое или трое, а остальные прямо ехали». «Ничего не понимаю», — нахмурилась девушка. «Их вызвали с той стороны реки?» «Да нет, наоборот», — хмыкнул Монтросс. Понял, видимо, что собеседница окончательно запуталась и пояснил. «Это тех, кто переправлялся, вызвали, а резиденция хоулов как раз на другом берегу». «Генри Монтроз!» — вспылила девушка. «Ты снова ничего не объяснил. Чего ради нам было переправляться через реку, если твои наниматели ждут нас на другом берегу?» «Затем», — спокойно пояснил он что до Хойлов пришлось бы пилить вдвое дальше, чем до реки, да по проснувшимся территориям. И уж там-то бы нас ждало, куда больше народу, места-то изъезженные. А так мы, конечно, крюк сделаем, но если повезет, то наверстаем упущенные. Будем переправляться обратно? Мария Антония никогда не видела карты этих земель, поэтому не могла сообразить, что именно подразумевает Генри. «Конечно, только дальше, к востоку». Он вдруг улыбнулся. «Помнишь, я про мост тебе говорил, но вот и поглядим заодно». «Так ты там всё-таки бывал?» Живо заинтересовалась она. «Ты ведь сказал, это очень далеко, а по попосту тебе ездить не с руки». «Да, довелось разок, только не до мостов мне тогда было», — ответил Генри. «А тут такой случай подвернулся. И вообще...» Вряд ли нас в тех краях искать будут. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Ладно, едем, Тони. Что время терять? Собственный план казался Генри зыбким и ненадежным все наверняка уже в курсе того, в какую сторону он направился с желанной добычей. С того берега реки дорог немного, или на переправу в Барри, или на следующую, что в ста милях ниже по течению. Но еще можно двинуться вверх по течению, либо же вернуться в прерии. Вторые два варианта ни один человек, будучи в здравом уме, рассматривать не станет, особенно в это время года и с висящими на хвосте аддагезами. Видимо, преследователи решили, что Генри теперь отправится вниз по течению, потому в баре его никто не ждал. «А может, ждал», — в очередной раз подумал он, — «только на глаза не показался. Просто передал куда следует, что матрос с девицы показался там-то и там-то, а дальше их уже возьмут без шума. Хотя брать удобнее было бы на переправе, тут никуда не денешься». Генри выплюнул травинку и выругался про себя. То, что он затеял, тоже казалось авантюрой хоть куда, но оставляло хоть какую-то надежду. Если ему удастся задуманное, то они вернутся на противоположный берег реки в таком месте, где ожидать их никто не будет, и смогут добраться либо до Хоуэлов, либо до сравнительно безопасного места, где можно будет отсидеться. «А может оставить ее по эту сторону реки?» — мелькнуло в голове у Генри. Добраться до города покрупнее, снять ей комнату в гостинице, уплатить вперед побольше, а там уж... Мысль была не дурной, но Генри прекрасно понимал, Марию Антонию он не бросит. Вот не бросит и все тут, пусть даже это глупо и опасно. Либо сам останется с нею вместе, либо потащит принцессу за собой. Пусть это еще опаснее. И самое главное, понимал он, девушка не станет возражать. Она могла, конечно, отсиживаться за высокими стенами замка, пока мужчины воюют, но только гостиничный номер — это ненадежный замок, и верной дружины под рукой нет, вообще никого знакомого рядом, так что лучше уж в поле вместе с остальными, а там пан или пропал. И оставалось только еще раз возблагодарить всех богов за то, что Мария Антония — не глупая курица, способная только ахать и падать в обморок. Она уже достаточно уверенно бралась за ружье, и Генри не сомневался, при случае девушка сможет и ножом воспользоваться, и ударить чем-то тяжелым. А главное, она умела не возражать по пустякам, и, что еще важнее, не обращала ровным счетом никакого внимания на неудобство походного быта. Несколько недель, считай, впроголодь, и ни слова жалобы. Ну, раз сказала, что такой паек ей поднадоел и только... С жареной рыбой в баре расправилась мгновенно, даже не заметив, сколько в ней костей. Спросила добавки, не без удовольствия ела вареные бобы и местные лепешки, не весть из какой муки испеченые. И не капризничала по поводу жесткой кровати и отсутствия всяческих удобств. Впрочем, по сравнению с ночевкой под открытым небом, комнатка в баре могла считаться, если не дворцовыми покоями, то уж охотничьим домиком точно чуда а не девушка», — порой думал Генри, и пребывал в этой уверенности ровно до той поры, пока Мария Антония не выдавала еще какое-нибудь едкое замечание. Но и это он готов был ей простить, понимая, что, окажись его спутницей такой, какой представала в своем зачарованном сне, он получил бы куда больше проблем. Вряд ли удалось бы дотащить такую же манницу даже до Барри. «Да что там, она скисла бы на второй день пути», И что делать тогда, Генри представления не имел. Теперь он хорошо осознавал, во что ввязался, взявшись за это задание. Чистое самоубийство, оказаться на территориях в компании с капризной, своевольной, а какой еще может быть сказочная принцесса? Надменной девицей. Правда, будь она тихой скромницей, он немного бы выиграл. В общем, с Марией Антонией ему очень повезло, считал Генри. Что там будет дальше, неизвестно. Но пока, пока она хорошо справлялась с тяготами пути и не жаловалась на усталость. И отлично, потому что дорога их, считай, только началась. Они прибыли в Тимахин в сумерках. Марии Антонии городок показался не таким уж маленьким, В ее времена такими размерами обладали далеко не всякие поселения. И было в нем достаточно чисто. Во всяком случае, нечистоты по улицам не текли, а дышать можно было, не прикрывая нос и рот натушенным платком. Правда, посреди дороги валялась в луже здоровенная свинья, но то на окраине, а ближе к центру такого безобразия уже не встречалось. А вот тут и остановимся, — решил Генри, покружив по улицам. Вроде с виду чистенько, а чего нам еще? Девушка только пожала плечами. Она старалась помалкивать на людях, а здесь, несмотря на вечернее время, попадалась кое-какая публика. Генри угадал. На сей раз комната им досталась вполне пристойная. Правда, кровать оказалась намного хуже чем в баре, зато хоть пружины в бока не впивались. Готовила хозяйка тоже недурно, Уставшие от сухого пайка путешественники потребовали добавки и немедленно получили желаемое. Генри, подумав, заказал даже и пиво. Его тут пили все поголовно. И Мария Антония последовала его примеру. В прежние времена она предпочитала вино, но сомневалась, что в этих краях можно раздобыть сколько-нибудь приличный напиток. И спалось отлично. Девушка открыла глаза, когда солнце стояло уже высоко и не застала Генри. Волноваться, правда, не стала, понимая, что он, скорее всего, отправился по делам. Он говорил вечером, что намерен продать лошадей и купить других. В тех краях, куда они отправлялись, местные коняги станут слишком бросаться в глаза. Да и еще что-то он собирался раздобыть, о чем Мария Антония пока не знала, но считала, что может полностью положиться на Монтроза, лишь бы не попался на глаза преследователям. Но он вернулся ближе к полудню, веселый и навьюченный какими-то свертками. Сбросил их на пол, снял шляпу, кинул ее на колченогий столик. И Мария Антония не сразу признала рейнджера. Светло-русая, почти соломенная его шевелюра сделалась почему-то бурой, наподобие шкуры их вьючной лошадки. — Не узнаешь? — спросил он. — Под шляпой так и так не видно. Пожала она плечами сообразив, что это всего лишь какая-то краска. «А щетина у тебя растет светлая, тут уж не скроешь». «Придется бриться почаще», — вздохнул Генри и стал распаковывать свои покупки. «А там, куда мы с тобой отправляемся, шляпу в помещении принято снимать. Так что на!» «Вот, держи». «Это что?» — сощурилась Мария Антония. «А это мы с тобой превращаемся в мирных обывателей», — серьезно ответил он. «Передевайся, Тони. Я бы заказал тебе горячую ванну, только это привлечёт слишком много внимания. Народ тут привык по летнему времени в реке мыться, а наш под боком, а из колодца воды поди натаскай. Смекаешь?» «Да уж куда мне?» — хмыкнула девушка, расправляя обновки. «А это и должно быть таким объёмным?» «Обязательно», — сказал Монтрос. «Ну, это поддувает лучше и вообще...» «На любую фигуру подходит. Штанины подвернул, и все. Давай, я выйду, а ты переодевайся». «И будешь торчать в коридоре, как дерево посреди прерии?» Приподняла она бровь. «Отойди к двери и не оглядывайся, и будет с тебя». Переоделась она достаточно быстро, хотя с непривычной одеждой пришлось повозиться. Однако в итоге Мария Антония всё же заправила длинную рубашку в странного покроя мешковатой штаны с пришитым к ним нагрудником и лямками, которые скрещивались на спине, надела тяжёлые башмаки. «Смотри!» — разрешила она, и Генри обернулся. «Отлично!» — одобрил он, подошёл поближе, взял её за плечи, повернул в одну сторону, в другую. «А можешь смотреть понаивнее?» «Так? Мария Антония применила известный навык. Им владели все знатные девушки. «Смотри поглупее», — предупреждали строгие матери. «Хлопай ресницами, но не переборщи. Во взгляде должно читаться восхищение окружающим миром и удивление. Но не непроходимая тупость. Этого мужчины не любят». «Отлично», — одобрил Генри. «И косички, обязательно косички. Тони, они тебе так идут». «Ты просто представить не можешь». «Отчего же могу?» Спокойно ответила она, отходя к тусклому зеркалу, что висело над столиком. Предполагалось, видимо, что жильцы станут перед ним бриться. «Ты сам-то станешь переодеваться?» «Ага». Генри скинул сапоги, начал раздеваться. Девушка видела это в зеркале. «Ты не оборачивайся, плети себе косы. Я мигом». Мария Антония дернула плечом в очередной раз задумавшись о причинах такой странной стеснительности мантроза Воспитание? Может быть, но он не похож на человека, обремененного избытком хороших манер. А что еще? Спать с нее в обнимку ему ничто не мешает, хотя... Принцесса невольно улыбнулась. Может, что и мешало но держать себя в руках Генри умел, а вот переодеваться у нее на глазах, увы. Хорошо, зеркало прекрасно отражало все, что творилось в комнате. И мария Антонии представился отличный случай рассмотреть своего провожатого. Впрочем, что там особенно рассматривать? Высоченный, худой, жилистый, загорелый. Ну, а шрамы и татуировку, так назывался рисунок на плече, она видела и раньше. Вот и все. Смущаться было совершенно нечего. Но девушка решила оставить это на совести Монтроза. Ну вот сказал он, зашнуровав башмаки. «Теперь я фермер. Похож?» «Откуда же мне знать?» удивилась принцесса, завязывая тесемкой вторую косу. «Я никогда не видела здешних фермеров. Это вроде крестьян, верно?» «Ага». «Тогда не похож», сказала она. «Это почему? Шляпа, что ли?» Генри нахмурился, содрал свой заслуженный головной убор. «И правда, надо купить что похуже». Это уж слишком глаза бросается. Шляпа чепуха, заметила Мария Антония. У тебя руки не крестьянские. Видно, что ты никогда навоз не убирал и землю не пахал. А я буду зажиточным фермером, не растерялся Монтрос. У них на такой работники есть, а хозяин должен ходить гоголем да распоряжаться что да как. Для зажиточного хозяина у тебя слишком дранные штаны, парировала принцесса и взгляд некрестьянский. Они смотрят спокойно и так... Не смогу я объяснить, Генри. Слово мне возмутимо. А ты так и рыщешь взглядом, и лицо у тебя слишком подвижное. Это плохо, — сознался он и сел на край кровати. С лицом я ничего сделать не могу. Представь, что ты корова, жующая жвачку, — предложила Мария Антония. Взгляд должен быть... «Словно бы устремленный внутрь себя. И не торопись, у тебя слишком порывистые движения для крестьянина. Они, особенно богатые, двигаются с чувством собственного достоинства. Уж поверь мне». доверю «Да пробурчал Генри и честно попытался состроить невозмутимую физиономию. Вышло у него не сказать, чтобы слишком хорошо. «А руки можно держать в карманах? Ты как думаешь?» «Ну да». — согласилась принцесса. — И шляпу поглубже надвинь, и еще. В баре я видела, как местные что-то жуют. Вот, наверное, фермеру тоже такое подойдет. <связь> — Терпеть это зелье не могу, — скривился Генри. — Обойдусь. Нам главное до станции добраться, а там уж как-нибудь. — И кем же буду я? — поинтересовалась девушка. — Тоже фермершей? Твоей дочкой? <связь> — На дочку ты не тянешь, уж прости. — хмыкнул Монтрус, разом придя в хорошее расположение духа. «Жены такого не носят и вообще по домам сидят. За сестру сойдешь. Двоюродную», — решил он. «А то мы не больно-то похожи. Разве что глаза у обоих светлые, и тот цвет не одинаковый». «И когда мы отправимся?» — спросила Мария Антония. «Завтра», — ответил Генри. «В три пополудни. Пораньше пойдем, а то может мест не оказаться» а в товарном я не поеду». «Постой! О чем ты?» — нахмурилась она. «Ты ведь собирался продать наших лошадей и купить других, а теперь...» «Лошадей купим на месте», — сказал мантрус спокойно. «Я ведь тебе говорил об огневозе, так? Ну вот, на нем и поедем. А дешевле будет прокатиться так и купить лошадок на той станции, чем с собой их вести понимаешь?» «Ты бы хоть объяснил, что такое огневоз?» Безнадёжно попросила девушка, но мужчина только ухмыльнулся. «Увидишь», — повторил он, — «это как майонаха, никакими словами не опишешь, если никогда раньше такого не видывал». Мария Антония не стала больше расспрашивать. «Что толку? Мужчины как мальчишки. Хлебом не корми, дай устроить какую-нибудь тайну. Увидит она завтра этот огневоз, вот и всё». Наверное, это что-то вроде кареты, решила она. Недаром же Генри говорил о местах. А при тут огонь, будет видно. Поутру ее разбудил какой-то непонятный грохот, от которого кувшин на колченогом столике зашелся в истерическом дребезге. В грохоте различался мерный перестук, делавшийся все медленнее и медленнее. А потом он вовсе стих, но вместо него раздался трубный глаз. Перебудивший должно быть всех жителей Тимахина и шипение Генри, однако, не проснулся, а только повернулся на другой бок и уткнулся физиономией в подушку. То ли не услышал, то ли звуки эти не несли в себе никакой угрозы. Принцесса встала и подошла к окну, выглянула наружу. За крышами ничего не было видно, только откуда-то поднимался столб дыма. Пожар? Но тогда подозрительно тихо, Никто не кричит, не бежит заливать огонь, да и треска пламени не слыхать. И дым не похож на обычный, какой-то чересчур уж белый. «Спи давай», — сказал Генри у нее за спиной. «Это не наш, это товарный. Только что прибыл, разгружаться будет». «Кто прибыл?» а где воз зевнул Монтрос и сел на кровати, потер лицо руками. «Тьфу ты, опять бриться надо». «Чёрт меня дёрнул волосы покрасить, а?» «Огневоз?» — уточнила Мария Антония, пропустив его слова мимо ушей. «Ну да», — слышала гудок. Генри всё-таки встал. «Изверги, в такую рань! Представляешь, каково тем, кто рядом со станцией живёт! Хотя, наверное, они привычные, чего уж там!» Дымный столб в небе постепенно иссекал «А откуда он?» «Товарняк-то?» «Да на ту сторону территории ходит», — ответил Генри. «Пассажирский туда редко гоняет. Мало желающих кататься туда-обратно. И дорого опять же. К товарному один вагон прицепят и хватит. Тот, на котором мы с тобой поедем, всего-то до Рокуэла ходит. Тут уж напополам цепляют товарных и пассажирских. Многие из Рокки сами свое добро продавать возят. Там фермы богатые», — пояснил он. Места неспокойные, всё ж таки территории, но щедрые. «Вот почему ты решил фермерам представиться?» — протянула девушка. «Но я думала, по эту сторону реки территорий нет». «Есть», — обнадежил Генри. «А ещё как есть». «А дети равнин?» «Тоже есть, только другие племена, не такие, как за рекой. Они друг к другу не ходят, говорят это не к добру». «Да и поди, переплыви, мои наху!» Повисло молчание. Девушка осмысливала странные вещи, постепенно открывавшиеся ей. Генри брился, ругаясь себе под нос. «Пойдем», — сказал он наконец. «Пока доберемся до станции, пока сообразим, кому сунуться Тут и наш экипаж подадут. Товарняк вот-вот отойти должен». Словно в ответ на его слова... Издалека снова послышался тот самый трубный глаз, который разбудил Марию Антонию. Только теперь он звучал в иной тональности. Снова взметнулся в небо столб дыма, зарокотала, да так, что земля затряслась, засвистела, и дымный след уполз куда-то на восток. «Вот, говорю же, самое время!» — удовлетворенно кивнул Генри сноровисто покуя пожитки. «Подержи вот тут». «Ага». Ты чего, Тони?» «Это колдовство?» спросила она, хмуря брови. «Этот огневоз?» «Немножко», — честно признался монтрос «Без магии тут никуда. То есть он и так едет, но не очень быстро. Я тебе потом объясню». «Ты что, испугалась?» «Вот уж нет», — вздернула принцесса подбородок. «Просто с некоторых пор я не доверяю магам». Хм, «А кто ж им доверяет?» усмехнулся Генри. «Но тут ничего опасного нет. Не беспокойся. Магов мы и не увидим. Кто нас до них допустит? Пойдем». Он закинул на плечо поклажу. Марии Антонии тоже пришлось взять кое-что не тяжелое, но объемное, иначе Генри выглядел бы вьючным мулом. До станции оказалось не близко, особенно пешком. Добрались они, когда солнце уже изрядно поднялось над горизонтом. «Каков же этот огневоз?» — невольно подумала Мария Антония, что голос его слышен был через половину города. Воображению её рисовался диковинный зверь, впряжённый в большую карету, нагруженную сверх меры. Но детали она придумать не могла. Увы, она и в драконов не верила, где же представить такое удивительное создание. «Пришли», — сказал Генри и скинул вьюг с плеча. снял шляпу Его верную счастливую заменило какое-то несусветное ведро с широченными полями. Гром и звон плюхнулись в пыль рядом, шумно задышали, принюхиваясь. Вот она, станция. Принцесса посмотрела вперёд. Там дома расступались, да и не дома это были, а склады, скорее всего. Одноэтажные, приземистые. А дальше виднелось что-то вроде площади, только странной, длинной какой-то и народу там собралось немало. Девушка рассмотрела даже кареты. Они подъезжали, из них высаживались нарядно одетые дамы и господа. И с прочей публикой они не смешивались, сразу проходили в одно из приземистых зданий. Марии Антонии интересно было поглядеть, что нынче носят богатые дамы, но Генри отвлёк. «Двигаем вон туда», — показал он. Там краешек перона, чтобы посмотреть, как огневоз подойдет. Лучше места не придумать. Я первый раз как увидел, аж обмер. Пойдем. Она послушно двинулась за мужчиной. Остановилась на мощенной площадке. Та поднималась достаточно высоко над землей. Ее ограждали довольно высокие перила. И простиралась эта площадка очень далеко, как показалось Марии Антонии. Внизу по земле тянулись две металлические полосы, перечеркнутые короткими деревяшками. Сколько редкого в этом краю дерева ушло на это, девушка боялась даже представить. «Сейчас будет», — сказал Генри, глядя на запад. Принцесса тоже поглядела в ту сторону. Там вился едва заметный дымок, он все рос и рос, превращаясь в чудовищный столб, который сносила и рвала ветром в клочья. Тот же ветер донёс длинный переливчатый крик, совсем не похожий на трубный глаз товарного огневоза. С опережением идёт. Сознанием дела заметил Генри. — Ты отойди за ограждение. — Отойди, говорю. Он оттащил принцессу назад. — И шляпу держи, сорвёт. С запада донёсся уже знакомый рокот и гулкий перестук, только более частый, чем прежде. Он всё нарастал, будто катился лавиной, и люди на площадке притихли, уставились туда, откуда мчался огневоз. Какой-то мальчишка заулюлюкал, но голос его потонул в очередном крике приближающегося колосса. Он показался Марии Антонии поистине гигантским. Это гора стремительно летящего черного металла, увенчанная белоснежным султаном дыма, и она невольно отступила еще дальше, обеими руками удерживая шляпу. Генри советовал дело. Порывом горячего ветра от пронесшегося мимо огневоза ее рвануло так, что едва не унесло совсем. Огневоз прокричал еще раз и совсем замедлил ход. Ровный перестук. Мария Антония поняла, это громадные колеса стучали по стыкам металлических полос. Ровный перестук делался все реже и реже, пока не затих совсем и рукотворное чудовище остановилось у дальней кромки площадки, тяжело вздыхая, отчего всего его окутали клубы горячего пара. «Хорош», — довольно спросил Генри, словно это он выпустил в мир такого монстра. «Тони, ты чего, испугалась?» «Нисколько», — ответила она и взялась за ограждение, потому что колени противно дрожали. Девушка не ожидала, что огневоз окажется таким большим, да еще не живым. Она готова была увидеть огнедышащего дракона или что-то в этом роде, но не машину. Удивлена, это верно. до да чего странная вещь. Как же она едет, Генри? Оправившись от первого впечатления, Мария Антония с интересом разглядывала огневоз. Он походил на огромную гусеницу. Голова тащила за собой суставчатое тело. И так удивительно было наблюдать, как из многочисленных коробок на колесах выходят люди, как оттуда выводят лошадей и выгружают какие-то тюки. «Как он устроен, я точно не знаю», — признался Монтроз. «Но говорят, что при любом большом огневозе есть хотя бы слабенький маг. На маленьких хватает тоувов, а то и простыми людьми обходятся» но тут маленькие не ходят, опасно слишком». Он сделал паузу. «В общем, через территории огневоз идёт без остановок, быстрее некуда. Помнишь, я говорил, что на полном скаку лошадь может через ловушку промчаться и не заметить?» «Ты говорил о неопасных ловушках?» — напомнила девушка. «Так это и от размера зависит», — хмыкнул Генри. «Где лошадь или там бизон спокойно пройдёт, там человеку каюк». «Ну а тут, смотри, какая громадина! Он только самых опасных мест боится, но их обошли, когда строили железку». «Эта дорога так называется», — пояснил он, «потому как из железа». «Ну вот, а когда он несется на всех парах, то ловушка даже заметить его не успевает. Поэтому чем быстрее огневоз территории пройдет, тем лучше и тем его мастеру почета больше». «Магу, то есть?» — Ага. Ну и тому, кто правит, тоже. А то сойдет огневоз с рельсов, и все, — хмыкнул Генри. — Прости, прощай. Ну, а по нормальным землям, где станций много и народу тоже, он на обычной тяге идет. Вроде углем его топят или даже дровами. Видишь, прямо за тягачом несколько груженных вагонов. Вот это топливо и есть. — И откуда ты столько знаешь? — подивилась Мария Антония. «Так, ездил я как-то», — ответил он. «Подобрали меня за рок-уэлом, а места там были тогда неспокойные. Короче, их тоого подстрелили, пришлось на обычной тяге идти через территории. Ясно, скорость не та, влетишь в ловушку, плохо придется. А я все-таки рейнджер, вот и торчал в кабине у мастера, посматривал». Он усмехнулся. «Проскочили». Больше всего боялись, как бы топливо хватило но дотянули все-таки. «С тех пор я огневозы и люблю. Красивый, а?» «Да», — согласилась Мария Антония. «И правда, рукотворный зверь был хорош и соразмерен, и немного страшен, пожалуй. И мы на нем поедем?» «Попробуем», — хмыкнул Генри. «Там вон вагоны для чистой публики, но да ее совсем мало. Дальше для таких, как мы, потом уже товарные». Сейчас найду главного, попробую договориться. Не найдется места в пассажирском, тогда...» Он покрутил головой. «Не люблю товарники, но что делать?» «А собак пустят в пассажирский?» Напомнила девушка. «Хм, там и коз, бывает, возят. А если в общем вагоне?» Ухмыльнулся Генри. «Об этом не беспокойся. Так, ты стой тут, псы пусть при тебе будут, а я пойду и...» Он вдруг развернулся спиной к пестрой толпе, ссутулился и натянул шляпу, мало не до плеч. «Что такое?» — насторожилась девушка. «Ты кого-то увидел? Знакомого?» «Очень даже!» — прошипел Генри. «Смотри мне за спину. Видишь, там такой толстый дядька в зеленом костюме с голунами?» «Вижу. Это главный по станции. А с ним, видишь, кто говорит?» «Высокий такой». «Худой, смуглый, шляпа набекрень попыталась описать Мария Антония. «И из-под шляпы две длинные косы видно, и какой-то знак на груди. Я не вижу отсюда». «Это Турмай», — Генри воровато оглянулся через плечо. «Шеллист Турмай». Полукровка он по отцу, кстати, редкость большая. Принцесса удивленно приподняла брови. Здесь явно не считалось зазорным белому мужчине взять жену у детей равнин. Но вот наоборот, его папаша в город перебрался. Продолжал мужчина. Скандал был страшный. Ну и Шелису доставалось, конечно. Но у него характер отцовский. Как наскочишь, так и отступишься. Говорят, его и старшие пацаны побаивались. Тьфу, да к чему я все это говорю? И правда, к чему? Наверное, к тому, что теперь он начальник полиции в этой дыре. И он тут определенно не просто так не помню чтобы он крутился на перроне без дела думаешь это за нами а за кем еще ну разве за теми стрелками из бари но они ведь не переправлялись обратно генри закусил губу черт надо пойти спросить до какой станции этот от него спайдет есть ли места а если суньят так турма меня живо вычислитт даже и в этом тряпье а мне показываться нельзя черт черт «Куда именно нам надо?» — перебила его Мария-Антония. «Кажется, сейчас мужчина ничего не мог сделать, а значит...» «До Кармелы», — ответил мантрос сквозь зубы. «А лучше до портанца». «А какие тут есть местечки, где фермеры живут? Там западнее, как можно дальше?» Генри перечислил, потом только спохватился. «Тебе-то зачем?» «Дай мне денег», — протянула она руку. «Сколько нужно, чтобы доехать до Портанса?» «Ты...» «Они не знают меня в лицо», — серьезно сказала Мария Антония. «Никто меня никогда не видел. У кого нужно спрашивать про свободные места?» «Можно и у главного. Если что, он отправит кому-другому. Но...» «Тогда жди меня здесь». Прежде чем Генри успел возразить, Мария Антония скрылась в толпе.